Глава пятьдесят первая. На углу Каррер де Провенса и Пасио де Грасия словно грубо обтесанная скала возвышается шедевр Гауди тысячи девятьсот шестого года, известный как Касамила. Одновременно и жилой дом, и бесценное произведение искусства. Задуманное архитектором как бесконечная кривая это девятиэтажное сооружение уникально. Ни чем не спутаешь его вздымающийся волной фасад, облицованный пористым известняком. Извины балконов и отсутствие прямых линий делают дом похожим на явление природы, словно за тысячи лет суровые ветра изпечерили террасами и пещерами скалистую стену дикого каньона. Поначалу странный модерн Гауди не очень нравился соседям. Но вскоре дом Мило, вознесенный до небес критиками, стал настоящей архитектурной жемчужиной Барселоны. Этот дом Гауди заказал бизнесмен Перо Мило. 30 лет он жил с женой в просторных апартаментах бельэтажа, а остальные 20 квартир сдавал в наем. Сегодня же Каса Мило, Пасеводе Грасия 92, один из самых престижных адресов во всей Испании. Роберт Лэнгдон вел теслу кирша по элегантной и почти пустой трехполосной улице. Дом должен быть уже совсем рядом. По селодография барселонская версия парижских Елисейских полей, самая широкая и роскошная улица города, с великолепными зданиями и дизайнерскими бутиками: Шанель, Гуччи, Картье, Лоншан. Наконец Лэнгдон увидел его метрах в двухстах. Мягко подсвеченный снизу светлый пористый песчаник и плавные линии балконов резко выделялись на фоне прямоугольных соседей. Дом казался прекрасным обломком океанского коралла, вынесенным волной на унылый шлакоблочный пляж. Этого я и боялась, сказала Амбра, указывая вперед. Смотрите. Лэнгдон опустил взгляд и увидел на широком тротуаре около касса Мила сполдюжину микроавтобусов съемочных групп и толпу корреспондентов. Дом, где жил Кирш, служил им фоном для прямого эфира. Несколько охранников удерживали толпу на некотором расстоянии от входа в дом. Смерть Эдмунда, похоже, превратила все с ним связанное в тему для очередного выпуска новостей. Лангдон искал место, где можно остановиться, но ничего не находил. Да и поток машин здесь уже был плотным. Придется ехать через перекресток, где толпятся телевизионщики. Пригнить. сказал он Амбре. Амбра скользнула вниз и устроилась на коврике, полностью скрывшись из виду. Проезжая мимо толпы на углу, Лэндон оценил ситуацию. Похоже, парадный вход заблокирован, сказал он. Нам не войти. Поверните направо, бодро произнес Уинстон. Я предвидел такое развитие событий. Блогер Гектор Маркана скорбно смотрел на верхний этаж Кассамила и все не мог поверить, что Эдмунда Кирша больше нет. Три года Гектор писал о новых технологиях на барсино.ком, популярном ресурсе для продвинутых барселонских предпринимателей и стартаперов. Присутствие Эдмунда Кирша в Барселоне вызывало у Гектора ощущение, будто он работает рядом с самим Зевсом. Гектор лично познакомился с Киршем год назад. Легендарный футуролог любезно согласился выступить на ежемесячном шоу Барсино «Ночь неудач». где известные люди откровенно рассказывают о своих самых больших провалах. Кирш перед многочисленной аудиторией смиренно признался, что потратил 400 миллионов больше полугода, пытаясь осуществить свою мечту, построить то, что он назвал E-Wave. Этот супербыстрый квантовый компьютер позволил бы совершить прорывы во всех областях науки, особенно в моделировании сложных систем. Но боюсь, сказал тогда Эдмонд. Попытка совершить квантовый скачок в построении квантового компьютера обернулась квантовым провалом. Когда Гектор узнал, что Кирш собирается объявить о сенсационном открытии, он решил, что это связано с И-вейв.、E、Может, Эдмонд построил таки свой суперкомпьютер. Но после философского вступления Кирша ему стало ясно: речь идет о чем-то совсем иным. Узнаем ли мы вообще когда-нибудь, что он открыл? С грустью подумал Декстер. На этот раз он пришел к дому Кирша не ради интервью, а чтобы почтить память своего кумира. Ивейв! закричал кто-то совсем рядом. Ивейв! Толпа вокруг Декстера заволновалась. Все указывали пальцами и направляли камеры в сторону элегантной черной Теслы, которая медленно двигалась прямо на публику, озаряя ее яркими галогенными фарами. Гектор ошеломленно смотрел на знакомый электромобиль. Тесла с надписью "Ивейв" «E、на номерном знаке была столь же известна в Барселоне, как "Папа Мобил" в Риме. Кирш часто устраивал шоу у ювелирного магазина Даниэль Виор на Каррер де Провенса. Оставив авто прямо на проезжей части, он выходил и начинал раздавать автографы, а тем временем запрограммированная машина сама заруливалась в гараж. Она отъезжала от магазина, проезжала по улице, пересекала широкий тротуар, сенсорные датчики предупреждали ее обо всех препятствиях и достигала ворот гаража, которые открывались сами. А потом машина начинала медленно спускаться по спиральному пандусу на подземную стоянку дома Милла. Автопарковка входит в базовый комплект всех машин Тесла. Открыть гараж, заехать по прямой, закрыть за собой двери. Но Эдмунд взломал компьютерную систему спорткара и запрограммировал ее на более сложный маршрут. Вся его жизнь была как шоу, и это еще один блестательный номер. Сегодня зрелище казалось особенно странным. Кир Шмёрт в на его электромобиль сам приехал на Карьер де Провенса и теперь медленно двигаясь по тротуару приближался к элегантным гаражным воротам сквозь расступающуюся толпу. Репортеры и операторы бросились к машине, пытаясь разглядеть, кто там за сильно тонированными стеклами. Послышались удивленные возгласы: "Она пустая! За рулем никого! Откуда она взялась?" Охранники кассамила уже видели этот фокус, поэтому спокойно оттесняли народ от машины и от открывавшихся ворот гаража. Пустая машина Эдмунда вернулась в гараж, словно верный певец, который приполз домой после смерти хозяина, подумал Гектор. Как призрак бесшумно Тесла въехало в ворота, и толпа взорвалась аплодисментами, приветствуя любимую машину Эдмунда. А спорткар привычным маршрутом стал медленно спускаться по спиральному пандусу на одну из первых в Барселоне подземных парковок. Я не знала, что у вас клоустрофобия, прошептала Амбра Лэнгдону, лежащему рядом с ней на полу Теслы. Втиснутые между вторым и третьим рядом сидений и накрытые черным пластиковым ковриком, который Амбра нашла в багажнике, они были недостижимы для посторонних взглядов. «Переживу», — мрачно откликнулся Лэнгдон. Его больше тревожило, как машина сама доедет до места. Она спускалась по крутой спирали, как бы во что-нибудь не врезаться. Несколько минут назад, когда они остановились прямо на проезжей части у ювелирного магазина Даниэль Виор, Уинстон дал им четкие указания. Амбра и Лэнгдон, не выходя из машины, перебрались назад к третьему ряду сидений, а потом, нажатием одной кнопки на смартфоне, Амбра активировала программу привычной для Теслы автопарковки. Машина медленно ехала по улице, и Лэнгдон, чувствуя тепло, тесно прижавшейся к нему Амбры, вспомнил первые свидания с симпатичными подружками на заднем сиденье авто. Тогда я нервничал сильнее, подумал он. И это странно, ведь сейчас он лежит рядом с будущей королевой Испанией в машине, которая куда-то едет сама без водителя. Наконец Тесла съехала с пандуса на горизонтальную поверхность, сделала несколько медленных поворотов и плавно остановилась. «Вы на месте», — доложил Уинстон. Амбра сбросила коврик, села и осторожно выглянула в окно. Никого. И она стала выбираться из машины. Лэнгдон вышел следом за ней и теперь с оболегчением оглядывал просторный гараж. Лифты в главном фойе бросила Амбра и направилась в сторону спирального пандуса. Неожиданно внимание Лэнгдона привлек странный предмет. На бетонной стене подземной стоянки прямо напротив парковочного места Эдмонда висела картина в изящной раме. «Живописное морское побережье». «Амбра», — позвал он, — «Эдмонд что, повесил картину на парковке?» Она кивнула. Я спрашивала его об этом. Он ответил, приятно, когда у входа в дом тебя встречает красота. Лэнгдон усмехнулся. Ох, шить холостяки. Эдмонд очень любил этого художника, вмешался Уинстон. Он автоматически переключился, и его голос теперь доносился из телефона Кирша, который держала в руке Амбра. Узнаете автора? Лэнгдон понятия не имел, кто бы это мог быть. Хорошая акварель, морской пейзаж, ничего похожего на любимый Эдмундом Авангард. Это работа Черчилля, сказала Амбра. Эдмунд часто его цитировал. Черчилль. Лэнгдон не сразу понял, что речь идет об Уинстоне Черчилле, знаменитом английском государственном деятеле, который был не только героем войны, историком, аратором, лауреатом Нобелевской премии по литературе, но и талантливым художником. Лэнгдон вспомнил, как однажды Эдмонд процитировал этого английского премьер-министра в ответ на замечание, что религиозные фанатики ненавидят его. «У вас есть враги? Отлично! Значит, у вас есть убеждения!» «Эдмонда восхищала разносторонняя одаренность Черчилля», — сказал Уинстон. «У людей редко бывает такой широкий спектр талантов». «Так это в честь Черчилля Эдмонд назвал тебя Уинстоном?» — спросил Лэнгдон. «Да», — ответил компьютер. Со стороны Эдмонда это высшая похвала. Ему приятно, что я спросил про имя, — подумал Лангдон. Раньше он считал, что Уинстон — аллюзия на Уотсон. Так назывался компьютер фирмы IBM, который в свое время победил в телевизионной игре «Рискуй». Но, без сомнения, Уотсон по сравнению с современным искусственным интеллектом простейший одноклеточный организм. — Ладно, — сказал Лэнгдон и двинулся к лифту. — Пора наверх. Надо, наконец, найти то, зачем мы сюда пришли. В этот самый момент в мадридском кафедральном соборе Аль-Мудена командор Диего Гарза, стиснув в руке мобильный телефон, в полном смятении слушал то, что докладывала ему пиар-координатор королевского дворца Моника Мартин. — Эльдаспина и принц Хулян вышли за охраняемый периметр? Гарза не мог представить, что все это означает. Они поехали по Мадриду на машине церковного служки? Но это же безумие! — Мы можем обратиться в службу дорожной безопасности, — сказала Мартин. — Суреш считает, что камеры дорожного наблюдения помогут нам отследить... — Нет, — оборвал ее Гарза. — Никто не должен знать, что принц находится вне дворца без охраны. Его безопасность — самое главное для нас. — Поняла вас, сеньор, — сказала Мартин, и в ее голосе зазвучало странное напряжение. Тут выяснилось кое-что насчет утраченной записи телефонного звонка. «Да, — Да-да, слушаю, — проговорил Гарза с изумлением, наблюдая за странным поведением своих агентов. Внезапно они приблизились и окружили его со всех сторон. Гарза не успела глазом моргнуть, как они с профессиональной сноровкой отобрали у него табельное оружие и телефон. — Командор Гарза, — с непроницаемым лицом сказал старший из них, — мне приказано вас арестовать.